Глава 13. Центр Великой Идеи. Мама ждала меня на пороге. Я пошел ей навстречу, чтобы обнять, но Лили и Джек вклинились между нами. Они прыгали, извивались, лаяли и скулили без перерыва. Лили каталась по земле животом вверх, затем она перевернулась и в приступе радости стала тереться носом о мои ноги. Потом все повторялось по кругу. Только после нескольких заходов оживленных приветствий Обе собаки успокоились, и я, наконец, обнял свою мать. Затем я увидел Франческо. Объятия продолжились. «Как Нина?» — спросил я их обоих. Нина уже почувствовала мое присутствие. Наверное, она узнала мой голос или запах. Она вышла из картонного домика и прижималась к стенке клетки. Ее маленькие глазки были устремлены на меня, пока она усердно нюхала воздух. «Нина! Нина!» Позвал я ее, и мне показалось, что она хотела прорваться сквозь эту решетку любой ценой. «Дай я достану ее тебе», — сказал Франческо, протянув ей руку, чтобы она забралась на его ладонь. Он передал ее мне. Я взял ежонка и поднес к лицу. Нина начала меня облизывать. Она остановилась только на мгновение, чтобы развернуться в моих руках, и затем снова принялась безудержно меня вылизывать». Мои пальцы тоже. Она была в высшей степени взбудоражена. Эмоции переполняли ее. Она выглядела счастливой, как и я. — Когда ты взял Нину, она была спокойна. Она не пыталась убежать или свернуться в клубок? — спросил я Франческо, когда ежик начал успокаиваться. — Да, мы подружились. Она мне доверяет. Она так выросла. За эти две недели вы действительно хорошо о ней заботились. Это было легко, она очаровательна. Я посмотрел на него с улыбкой. Я знал, что он имел в виду. Он был похож на дядю Асфальдо. Внешнего сходства было мало, хотя он красивый парень. По-другому, но тоже привлекательный. Блондин с ясными голубыми глазами и мускулистым телом, по которому сходили с ума девушки. У Франческо дома был маленький зоопарк. Несколько пони, собаки, кошки, попугайчики. Всех понемногу. и он ухаживает за ними с любовью и вниманием. Он хороший человек, как его отец. В тот момент, когда мы разговаривали о Нине, мне подумалось, как и много раз раньше, что наши отношения напоминали мои с дядей Асфальдо. Только теперь роли поменялись, я чувствовал себя старшим братом, а Франческо был как младший брат. Моя мама крикнула из кухни, «Массимо, останешься обедать!» «Да — Да-да, — ответил я. Затем я повернулся к Франческо. — Останься тоже, пожалуйста, мне столько нужно рассказать. Он кивнул, улыбнувшись, и затем прокричал моей матери. — Тетя Франка, поставьте еще одну тарелку, я тоже останусь. На следующий день я по-прежнему был там. Я увидел, что маме было тяжело со сломанной кистью и хотел помочь ей. К тому же хотелось провести с ней некоторое время и с Франческо тоже. Я думал, что останусь самое большее на неделю, но в итоге пробыл там гораздо дольше. От мамы и кузена веяло домашним теплом. Там я был счастлив. Я взял на себя покупку продуктов, мытье посуды и тому подобное. Мама готовила свои фирменные блюда. Она была довольна. Я возвращался с работы в начале вечера, А Вскоре после меня приходил Франческо. Мы подолгу гуляли по полям и близлежащим лесам. Мы разговаривали о том, о сем, о животных, природе, женщинах, работе, будущем. Мы обсуждали личную жизнь и давали друг другу советы. Я поделился с ним своей горечью, которую испытывал во время развода с женой. Нам было важно выслушать друг друга. Это давало пищу для новых размышлений и, возможно, каким-то образом помогло мне избавиться от некоторых моих сожалений и страхов. В один из таких вечеров я поделился с ним идеей, которая уже давно была в моей голове. Знаешь, чем бы я действительно хотел заниматься? Я бы хотел организовать центр помощи ежам, попавшим в беду. Нина вдохновила меня. Эта кроха, которую я встретил случайно, на самом деле изменила что-то внутри меня. Центр для ежей? Очень необычно. Да, центр, оборудованный для спасения как можно большего количества. Я умолк, погрузившись в свои фантазии. Я продолжил. Нинна подстегнула мое желание помогать самым маленьким, самым забытым, именно потому что люди о них обычно не думают. в то время как каждое создание, даже самое маленькое, имеет значение. Прежде всего, это жизнь, но это также важная часть нашей планеты. Деталь, без которой пазл не складывается, неотъемлемый элемент всеобщей гармонии. Мы оба замолчали, погрузившись в свои мысли на несколько минут. «И я здесь, чтобы что-то сделать со своей жизнью, верно?» — спросил я, не ожидая ответа. «Кто знает, может быть...» «Ничего не происходит случайно. Может быть, ты должен был встретить Нину, чтобы найти эту дорогу, чтобы пройти свой путь», — сказал Франческо. «Я построю несколько вольеров у себя дома. Места есть, его много. И поселю туда всех нуждающихся в помощи ежей. Я тоже помогу Массимо. Я знал, что могу на него положиться. На следующий день я написал Джулии о своем проекте, но она поумерила мой пыл, она ответила». Это не так просто. Чтобы приютить ежей, требуется разрешение, официальное разрешение. Возможно, тебе будет проще помогать уже зарегистрированному и работающему центру. Как всегда, она была права. По закону, если вы найдете ежа, то должна отнести его в Центр спасения диких животных. Или вы можете оставить его у ветеринара. Я ветеринар. Тогда все в порядке, да? А вот и нет. Даже ветеринар может приютить у себя ежа или любое другое дикое животное только на время, необходимое для лечения, а затем вы должны передать его в центр, где ему предоставят кровь и еду на время, требуемое в конкретном случае перед тем, как отпустить его обратно в дикую природу. Я позвонил директору Центра реабилитации диких животных в Кунео, представился и предложил им помочь с любыми ежами, которые у них были. Он с радостью пригласил присоединиться к их группе. Однако я не стал волонтером сразу. Мне требовалось время для взращивания своей новой идеи. Я вынашивал ее, обдумывая, как воплотить в реальность. Я чувствовал, что следую за мечтой, и мне это нравилось. Дни проходили один за другим, а я все еще не вернулся домой. — Погости еще немного, — сказала мама. А я не знал, как или не хотел отказать ей. Я хотел теплоты и близости, которые окружали меня в это время. Прекрасные моменты. Однажды утром я завтракал в спешке, так как мне нужно было посетить ряд пациентов в разных местах, и мама заметила. У тебя изменился взгляд. Ты стал спокойнее. Ты больше не придаешь столько значения своей внешности. Ты больше не одержим ею. Ты стал лучше, обратившись к своему внутреннему миру. и ты можешь отличить, что важно, а что нет. Она сказала это просто тем же тоном, которым давала мне список покупок. Но ее зеленые глаза цвета леса увлажнились. Она прятала взгляд, но ее эмоции нельзя было скрыть. Я обнял ее и, улыбаясь, прошептал. «Моя милая Франка». Время поджимало. Я запрыгнул в машину. Пока я мчался по дороге, в моей голове возник образ тетушки Марилены. Слова моей матери пробудили воспоминания о ней. Я думал обо всех наших разговорах, о том, как она верила в меня. Я сказал ей спасибо тетушкам Марилена. Тетушка Марилена скончалась несколько лет назад. Но мне нравилось думать, что она слышит меня, когда я время от времени обращался к ней.